31 декабря, звонок в скорую помощь Алло, алло, это скорая помощь? А Это мисс Савускин звонит Приезжайте, пожалуйста, скорее, нас папа с ума сосол. Он надел красный халат, валенки и говорит всем, что он Дед Мороз Дед Мороз Уже очень хорошенький, приходит по очередному вызову. Ну, что бы ты хотел, милый мальчик, в подарок? А? Ребенок, ни слова не говоря, бьет Деда Мороза. <смех> мальчик, это ты за со! Это тебе за прошлый год. Извините, вы режиссер-постановщика этого новогоднего вечера. Да, я, А вы не подскажете, почему это новогоднее представление, как вы его называете, как две капли воды похожи на прошлогодние? Оно ну стовы, стовы! В прошлом году ёлка крутилась совершенно в противоположную сторону. В эфире рубрика Это интересно, новогодний выпуск. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что по части еды Новый год делится на несколько стадий Приготовление, поздравление, объедение и несварение. Happy New Year, Happy New Year. Новый год и ветре по всей стране, на всей земле. Новый год надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно профиты деньги.